позы при дефекации. В 2003 году японские ученые изучили, в каком положении лучше всего ходить в туалет. Для этого 32 участникам исследований, пока они испражнялись, делали рентгеноскопию, и оказалось, что самые подходящие позиции, сидя на корточках. Одна моя хорошая подруга-фармацевт, которая долгое время живет в Китае, всегда удивляется, что в этой стране почти не покупают слабительные. В чем причина? Китайцы много времени проводят, сидя на корточках, когда едят, ждут автобус, а это облегчает прохождение пищи по кишечнику. Также на это влияет питание. В рационе китайцев преобладают фрукты, овощи и злаки. Они едят меньше ультраобработанных продуктов, но, вероятно, под влиянием западной культуры им все же понадобятся слабительные препараты. Книги журналы, мобильные телефоны. Раньше люди расслаблялись в туалете за чтением книг, журналов и даже этикеток на флаконах со свежителем воздуха, а некоторые развлекались, разгадывая кроссворды. Теперь мы обычно берем с собой мобильный телефон, что тоже не самый подходящий вариант. Как показало исследование, проведенное в 2015 году на кафедре микробиологии Барселонского университета? На экране мобильного телефона в 30 раз больше бактерий, чем на самом унитазе. Бактерии на мобильных телефонах не отличаются от тех, что находятся на кухонных тряпках. Часами сидеть на унитазе, как в фильме Луиса Бунюэля Призрак свободы, не нужно. В одном из эпизодов фильма пару приглашают в дом, где все собрались за столом, как будто на обед. Но на самом деле никакой еды подавать не собираются. Присутствующие сидят на унитазах, курят, читают журналы и разговаривают об отходах, которые ежедневно производит человечество. Удивительно, но существует Всемирный день туалета, который отмечается 19 ноября. Надо сказать, что положение, сидя на унитазе, не очень естественно для справления большой нужды. Об этом хорошо рассказывает Джулия Эндерс, В своей книге «Очаровательный кишечник». Она объясняет, что когда человек сидит на унитазе, кишка немного перегибается, что затрудняет процесс дефекации. «Как же нужно сидеть на унитазе?» — спросите вы. Ответ. Ноги поставить на невысокий стульчик, а корпус слегка наклонить вперед. Но все не так просто, как кажется. Акт дефекации — это не только сесть и хорошо потужиться. Более того, если тужиться слишком сильно, а кал при этом очень плотный, можно заработать геморрой или свищ прямой кишки. Геморрой – очень распространенное заболевание. Трое из четырех взрослых страдали им хотя бы раз в жизни. Это не что иное, как распухшие вены ануса, наружный геморрой, или прямой кишки, внутренний геморрой. Он может появиться на последних месяцах беременности из-за давления в этой области. Вот симптомы этого неприятного заболевания. Появление крови ярко-красного цвета после дефекации. Зуд и раздражение в области ануса. Воспаление вокруг заднего прохода. При геморрое рекомендуется есть больше клетчатки и пить много воды, чтобы кал был мягче и легче выходил. Нет подходящего момента, чтобы опорожнить кишечник. Все зависит от личных обстоятельств. Лучше всего ходить в туалет с утра, но иногда мы так спешим, что не посвящаем этому достаточно времени. Маленький совет. Чтобы облегчить утренний поход в туалет, можно поставить ноги на возвышение во время завтрака. Некоторые ходят в туалет три раза в день, а кто-то три раза в неделю. И то, и другое является нормой. Ненормально не испражняться в течение нескольких дней, как это часто случается, особенно у женщин. Многие женщины годами самостоятельно, без какого-либо контроля, принимают слабительные, потому что не какают каждый день. Хочу вас успокоить, не обязательно ежедневно ходить в туалет. Если всегда пить достаточное количество воды и есть много фруктов, овощей и цельных злаков, которые обеспечивают нас клетчаткой, то беспокоиться не о чем. Случай первый. Оливия редко ходит в туалет. На первом приеме Оливия не сказала ни слова. Я попросила ее что-нибудь нарисовать, но она не захотела. Ей было всего пять лет, но, по словам матери, сильными запорами она страдала всегда. Первым делом мы пересмотрели питание Оливии и поговорили с ее мамой о том, как она пыталась решить проблему. Оливия возвращалась из школы около пяти вечера. После перекуса, обычно био-йогуртом или сэндвичем из цельнозернового хлеба с колбасой, не менее получаса сидела на унитазе и ждала, сходит она в туалет или нет. Если ничего не получалось естественным образом, а такое бывало, мама ставила ей клизму с теплой водой. Оливия начала волноваться, когда поняла, о чем мы с мамой разговаривали. Ей было страшно возвращаться из школы, а еще больше она боялась этих клизм и глицериновых свечей, которые ей так часто ставили. Проблема была не в том, что она ела в течение дня. Ее питание было сбалансировано и включало нормальные порции фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов. Проблема заключалась в том, что ее мама не понимала, ребенок не должен ходить в туалет каждый день. Женщина испражнялась 2-3 раза в день и не думала, что более медленное продвижение еды по кишечнику у ее дочери не означает, что ребенку нужны клизмы, слабительные и прочая помощь. Матери было неизвестно, что запором считается отсутствие дефекации больше трех дней. В случае Оливии невозможно было самостоятельно ходить в туалет ежедневно, поскольку каждый раз, когда мать ставила ей клизму, опорожнялась большая часть толстой кишки. Это нормально, что после такого девочке не хотелось в туалет несколько дней. Через месяц к нашей следующей встрече ситуация нормализовалась. Оливия ходила в туалет 3-4 раза в неделю и болтала весь прием. Она даже подарила мне красивый рисунок, который я храню до сих пор. Больше четырех тысяч килограммов фекалий ежедневно мы производим в среднем сто пятьдесят граммов фекалий если предположить что испражняемся мы регулярно и каждый день то выходит четыре с половиной килограмма в месяц и пятьдесят четыре килограмма в год таким образом к 80 годам человек произведет четыре тысячи триста двадцать килограммов фекалий впечатляет не так ли